И если бы ты видишь, что в споре я становлюсь на Траверс к его носу, держал руль к ветру, так, чтобы ударить в его корму, мы бы взяли его в такой оборот, что парень совсем остромился бы в глазах слушателей. Траверс — направление перпендикулярной диаметральной плоскости судна. Кто это там вопит? Какой повар закалывает соседскую свинью? Господи, мистер Фит! – вскричал негр, — это мистер Гарри. Он высунул голову из пушечного порта там, в маяке, и голосит, словно матрос, в шлюпке с вынутой втулкой. «Ну-ну, уж он-то сам сумеет поставить брамсель или бом-кливер. У этого парня, когда он начнет голосить, глотка, как французский рожок. И какого черта он скликает людей к этой истрепанной ветрами развалине? Во всяком случае, если ему приходится одному управляться со своей посудиной, он один и виноват. Начал сражение без барабанного боя и даже не собрал своих людей». Однако, сообразив, в каком положении оказался их товарищ, Дик с негром поспешили к башне и вскоре приблизились к ней настолько, что могли разобрать его слова. Кратко и четко, как подобает морскому офицеру, отдающему команду, Уайлдер велел им поднять лестницу. Оказавшись на свободе, он поспешно спросил, не заметили ли они, в каком направлении скрылся незнакомец в зеленом. «Вы имеете в виду того парня в сапогах, что старался там, на пристани, просунуть свое весло в чужую уключину?» «Того самого». Он пошел круто к ветру, пока не обогнул вон тот сарай, потом переменил галс и направился к юго-востоку в открытое море. И, думаю, поставил на реях все свои лиселя, так как шел чертовски быстро. «За мной!» — крикнул Уайлдер, устремившись по указанному фидам направлению и не слушая больше его объяснений. Но поиски оказались напрасны, хотя они расспрашивали всех и каждого, даже после захода солнца, никто не мог им сказать, куда девался незнакомец в зеленом. Кое-кто видел его и обратил внимание на его необычный костюм и дерзкий проницательный взгляд. Но, по всем данным, он исчез из города таким же странным и загадочным образом, как появился. Глава пятая. Эпиграф. Нет, вы посмотрите, какой храбрец. Ну, я сейчас с тобой по-свойски поговорю. Шекспир Кориалан. Жители Ньюпорт рано отходили ко сну. Они в высшей степени отличались той умеренностью и рассудительностью, какие и в наши дни свойственны населению Новой Англии. К десяти часам в городе не осталось ни одного дома, где дверь не была бы заперта на ночь. Хозяин ржавого якоря, как назывался кабачок, где Фит и Найтингейл едва не дошли до рукопашной, закрыл свои двери точно в восемь. Для него это было своего рода искуплением. Пока он спал, уменьшалась тяжесть мелких грешков, которые он мог совершить в течение дня. И действительно, можно считать общим правилом, что те, кому труднее других сохранить свое доброе имя в глазах поборников трезвости и умеренности, с особенной непреклонностью отказываются от соблазнов мирской суеты в тех случаях, когда того требует обычай. В свое время всех крайне возмущало, что в доме у адмиральской вдовы свет горел гораздо позже того часа, когда по обычаю его полагалось тушить. Эта славная дама была повинна еще кое в каких мелочах, вызывающих неодобрительное шушуканье, некоторых посещающих ее особ женского пола. Обычно адмиральша по вечерам не работала, зато в субботу вечером все могли видеть, что она, принадлежащая к епископальной церкви, сидит за рукоделием. Впрочем, славная дама делала это нарочно, стараясь таким способом подчеркнуть свою приверженность к вере в том, что вечер воскресенья и есть вечер дня субботнего. По правде сказать, между нею и женой городского священника велась по этому поводу своего рода молчаливая война. К счастью, особой враждебности при этом заметно не было. Жена священника довольствовалась тем, что в воскресенье вечером, приходя в гости к вдове, приносила с собой рукоделие и временами прерывала беседу, усердно работая иглой в течение пяти-шести минут. А единственная мера предосторожности, принимаемая миссис де Лесси против такого нечестия, состояла в том, что она перелистывала в это время молитвенник, видимо заменявший ей святую воду, с помощью которой дьяволы держат на расстоянии, какое церковь считает спасительным для верующих. Как бы то ни было, около десяти часов вечера того дня, когда начинается наш рассказ, в Юпорте стояла такая тишина, словно в городе не было ни души. Ночных сражей там вообще не бывало, по той простой причине, что в колониях тогда не существовало профессиональных воров. Поэтому, когда Уайлдер и его два спутника вышли из своего убежища на пустынные улицы, было так тихо, словно на них никогда не ступала человеческая нога. Не видно было ни единого огонька. Однако наши искатели приключений, видимо, хорошо знали, куда идти, ибо не стали стучаться к кому-либо из заспанных трактирщиков и просить приюта, а весьма уверенно направились к берегу. Уайлдер шел впереди, за ним следовал Фит, а Сципион, спокойный и покорный, как обычно, замыкал шествие. На самом берегу они обнаружили несколько небольших шлюпок, привязанных к своим ближайшей пристани. Уайлд дал своим спутникам какое-то поручение и направился к месту, удобному для спуска. Вскоре в берег одновременно врезались на сами две шлюпки. Одну вел негр, другую — Фид. «Это еще зачем?» — спросил Уайлдер. «Разве одной недостаточно? Вы, наверное, ошиблись?» «Никакой тут нет ошибки», — ответил Фид, опустив весло в воду и приглаживая волосы петернею, видимо, весьма довольный собой. «Все так же ясно, как солнце в ясный день и при тихой погоде. в шлюпки, которые вы наняли. Но, по-моему, вы плохо выбрали. А так как мое правило лучше поздно, чем никогда...» Я осмотрел все здешние посудины, и если перед вами не самый быстроходный и прочный ялик из всех, что там стояли, значит, я в этом деле ничего не смыслю. Ялик — морская, грибная или парусная шлюпка длиной от четырех до восьми метров. А ведь очутись здесь наш приходский священник, он бы сказал вам, что папаша мой был лодочный мастер. Да-да, он даже побожился бы, конечно, если бы вы ему за это хорошо заплатили. «Слушай, парень, — гневно воскликнул Уайлдер, — ты когда-нибудь доведешь меня, — До того, что я вышвырну тебя на берег. Отведи лодка на прежнее место и привяжи, да не хуже, чем раньше. Вышвырнуть меня на берег означало бы одним ударом перерубить все наши тали. Мистер Гарри невозмутимо возразил сит Тали – приспособление для подъема тяжестей, состоящее из двух блоков и проведенного между ними троса. Не очень-то сладко придется и вам, и Сципиону, если с вами не будет меня. Разве мы плохо держались на воде? с тех пор, как плаваем вместе. Да, неплохо. Но иногда приходится разрывать даже двадцатилетнюю дружбу. Прошу прощения, мистер Гарри, но будь я проклят, если поверю в это. Вот Гвинеев всего-навсего негр, и значит, не слишком подходящий собутыльник для белого человека. Но знаете, я двадцать четыре года любуюсь на его черную рожу, мои глаза привыкли к этому цвету, и теперь он меня устраивает не хуже любого другого. К тому же в море, да еще в темную ночь, разницу и не разглядишь. Вы, мистер Гарри, мне еще не надоели, и из-за какой-либо ерунды мы с вами не разойдемся. Тогда откажись от своей привычки брать то, что тебе не принадлежит. Ни от чего я не откажусь. Ни один человек в мире не скажет про меня, что я сошел с палубы, пока на бимсах остается хоть одна доска. Бимсы — поперечные брусья, связывающие противоположные ветви шпангоутов, ребра судна. На бимсы настилается палуба. И разве я могу отказаться от своих прав? Да и что случилось? Из-за чего созывают всю команду поглазеть, как наказывают старого матроса? Вы дали бездельнику рыбаку, который никогда не побывал в более глубокой воде, чем та, где можно закинуть его удочку, дали ему, говорю я, блестящую монетку, только за то, что ненадолго воспользуетесь его шлюпкой ночью, или, может быть, захватите и утро. Ну а что делает Дик? Он говорит про себя, это слишком много, и высматривает среди рыбачьих лодок такую, что стоит этих денег. Деньги можно проесть, а еще лучше пропить. Поэтому их нельзя выбрасывать за борт, как залу из камбуза. Готов держать пари, что у владельцев этого ялика и той шлюпки матери двоюродной сестры, что ваш доллар пойдет на табак и выпивку для всей семьи. Словом, никого я не обидел и ничего дурного не сделал. Уайлдер досадливо отмахнулся, и, чтобы дать Филду время выполнить приказание, медленно двинулся вдоль берега. Фит никогда не спорил против ясного и точного приказа, хотя и не прочь был иногда помешкать с исполнением. Поэтому он возвратил уведенную им лодку на место, однако дал себе волю и немного поворчал. Когда справедливость была восстановлена, Уайлдер сел в лодку, приведенную негром, и, видя, что его спутники уже сидят на веслах, велел им грести через гавань, но производить как можно меньше шума. «Той ночью, когда я вез вас в Луисбург на разведку», сказал Фит, засовывая левую руку за пазуху, а правой налегая на легкое весло, так сильно, что лодочка быстро скользила по воде, мы обвязали не только весло, но даже языки. Когда действительно надо заткнуть гребцам рот, я слова не скажу против этого. Но я из тех, кто считает, что язык нам дан, чтобы говорить, так же, как море, чтобы на нем жить, и потому всегда поддерживаю разумный разговор в трезвой компании. Гвинея, черт тебя побери, куда ты тянешь лодку? Остров же там, а ты гребёшь прямо на церковь. Навались на весло прервал его Уэлдер, «Идите вдоль судна». Они как раз проплывали мимо корабля, который отошел от пристани на якорную стоянку, и на котором, как послушал молодой моряк, миссис Уиллис с прелестной Джертрид должны были отправиться в далекую Каролину. Пока шлюпка скользила вдоль судна, Уэлдер при тусклом свете звезд окинул его взором опытного моряка. От его наблюдательности не ускользнуло ничто, ни корпус, ни мачты, ни оснастка. Тогда же они миновали корабль, и все слилось в темную бесформенную массу, он, оперся подбородком о борт лодки, и задумался. На этот раз Сид не стал прерывать его размышления, ибо полагал, что они касались морских дел, которые в его глазах носили священный характер. Сыпион, как всегда, молчал. Так прошло несколько минут. Наконец Уайлдер внезапно очнулся и отрывисто произнес «Большое судно. Его не так просто догнать». «Это уж как придется», — с готовностью отозвался Сид, Если он поставит паруса, и ветер будет попутный, даже королевский крейсер размотается, прежде чем сблизиться с ним настолько, чтобы можно было забросить абордажные крючи. Но если бы его затерло, когда он идет круто по ветру, я бы взялся напасть на него с наветренной стороны. «Друзья», — прервал Уайлдер, — «теперь вам пора узнать кое-что насчет моих планов. Больше двадцати лет мы служили вместе, и, можно сказать, были однокашниками». Я был еще совсем ребенком, Фит, когда ты привел меня к своему капитану, и ты не только спас мне жизнь, но и помог стать офицером. Да-да, мистер Гарри, вы были тогда не очень-то объемистым грузом и не нуждались в капитанской койке. Вам хватало и короткого гамака. Я у тебя в большом долгу, Фит, за твое благородство и должен добавить за твою неизменную преданность мне с тех пор. Это верно. Я твердо гнул свою линию, мистер Гарри, и не отпускал своих крючев, хоть вы частенько грозились списать меня на берег. Что до Гвинеи, то для этого парня с вами всегда хорошая погода, какой бы ни дул ветер, а вот между нами легко поднимается шквал. Вы и сами это видели, из нашего небольшого спора насчет лодки. «Хватит об этом», — призвал Уэлдер, видимо, сильно взволнованный горестными воспоминаниями о далеком прошлом. «Вы оба знаете, что нас разлучит только смерть. Если, конечно, вы сейчас сами не пожелаете расстаться со мной. Знаете же, что я решился на одно отчаянное предприятие, которые легко может погубить и меня, и всех, кто станет мне сопутствовать. Мне не хочется расставаться с вами, друзья, ибо разлука может оказаться вечной. Но в то же время вы должны знать опасности, которые вас ожидают. «А послушай еще много придется ходить?» — напрямик спросил Фит. «Нет, все дело, каково бы оно ни было, придется делать на море. Тогда доставайте свои корабельные книги». «И найдите место, где нарисовать два скрещенных якоря, знак, который заменяет все буквы двух слов «Ричард Фит. «Но все же, когда ты узнаешь, а мне знать ни к чему, мистер Гарри, разве мало я с вами плавал, когда мы узнавали маршрут после того, как распечатывали конверт с приказом? Неужели теперь я изменю долгу и не доверю вам свой старый остров? А ты, Гвине, что скажешь? Плывешь с нами? Или высадить тебя на берег вон там на низком мысу и оставить сводить знакомство с ракушками?» «Мне и с вами хорошо», — пробормотал негр, как всегда всем довольный. «Да-да, Гвинея, он вроде как баркас каботажников, Все время тащится в вашем кильваторе, мистер Гарри. А я вот частенько выхожу на траверс с вашему клюзу или врезаюсь носом вам в корму». Клюзы — отверстие в носовой части судна по обе стороны форштевня, в которой проходят якорные канаты. «Во всяком случае, оба мы, как видите, плывем с вами и всеми условиями вполне довольны». «А теперь скажите нам, что нужно делать, и никаких разговоров больше». «Не забывайте, я вас предупреждал», — ответил Уайлдер. Он понимал, что преданность его спутников беспредельна и ни в каком поощрении не нуждается, и по длительному и суровому опыту знал, как слепо он может полагаться на их верность, несмотря на те или иные слабости, присущие таким людям, как они. «Помните, о чем я вам говорил. А теперь гребите к судну, что стоит на рейде». Фит с негром быстро исполнили приказание, и шлюпка понеслась по волнам между островком и берегом, который по сравнению с ним казался материком. Приблизившись к кораблю, гребцы стали работать веслами слабее, а затем и вовсе их положили. Уайлдер предпочитал, чтобы шлюпку медленно несло течением к судну, ибо он хотел хорошенько осмотреть его, прежде чем зайти на борт. «Вам не кажется, что на нем абордажные сетки подтянуты к снастям?» — спросил он, понизив голос, — чтобы его не слышали на судне и с большим интересом дожидаясь ответа. Абордажные сетки, сети, препятствующие нападающим проникнуть на абордируемое судно, ставились вдоль бортов судна. «По-моему, да», — ответил Фит. «У работорговцев совесть всегда немножко нечиста, и они не очень-то смелы, разве что когда охотятся за каким-нибудь молодым негром на побережье Конго. Ну а в такую ночь при береговом ветре и ясном небе Столько же шансов на то, что сюда заглянет французский корабль, сколько на то, что меня назначат лордом Адмиралтейства. А это, очевидно, произойдет не скоро. Король пока еще не слишком хорошо осведомлен о моих заслугах. Но эти ребята, несомненно, готовы устроить весьма теплую встречу любому, кто захотел бы взять их на абордаж», — продолжал Уайлдер, привыкший к твитистым сравнениям, которыми Фит любил пересыпать свою речь. «Нелегко захватить судно, так хорошо подготовленное к бою, если только команда его состоит из настоящих людей. Могу поручиться, что очередная вахта в полном составе дремлет там сейчас прямо у пушек, а скат балки и гакоборта все отлично просматривается. Катбалки, толстые квадратные брусья, выдающиеся за борт в носовой части судна, служат для уборки якорей. Гакоборт — верхняя часть кормовой конечности судна. Однажды на гебе сидел я с подветренной стороны на ной кирея и вот вижу с юго запада движется на нас из раскрытого моря парус ноки оконе стерее на палубе зашевелились ясно зашевелились кок рубит плашку и наверное капитан потребовал ночной колпак то есть стаканчик виски на ночь но тут голос фида был заглушен зычным окликом с корабля похожим на рев морского чудовища внезапно высунувшего голову из воды Впрочем, наши искатели приключений сразу сообразили, что это всего лишь обычный способ окликать любую шлюпку. Уайлдер встал во весь рост и ответил. «Это еще кто?» — раздался тот же странный голос. «На нашем судне никто так не отвечает. Где вы?» «У вашего бакборта. Ближе к носу, в тени». Бакборт левая сторона судна. «А что вы там делаете у меня под носом?» «Разрезаю волны кормой» ответил послеминутного колебания Уайлдер. «Что это за дуренька нам дрейфует?» проворчал тот, кто их окликнул. «А ну-ка, давай сюда, мушкет!» «И посмотрим, нельзя ли добиться от него ответа по поучтивее!» «Отставить!» донесся из какой-то отдаленной части судна спокойный повелительный голос. «Все в порядке! Пусть они подойдут!» Человек на носу корабля велел им подойти, и разговор прекратился. Только теперь Уайлдер обнаружил, что оклик относился к другой лодке которая была еще далеко, и что он слишком поторопился ответить. Но, сообразив, что отступать уже поздно, и действуя соответственно ранее принятому решению, он велел своим спутникам повиноваться. «Разрезаю волны кормой, уж, конечно, не самый учтивый ответ на оклик», пробормотал Фит, опуская весло в воду. «Они обиделись, и этого за борт не выбросишь. Впрочем, мистер Гарри, если они пожелают затеять из-за этого ссору, «Дайте им хорошенько сдачи и рассчитывайте на нас». Ответа на эти ободряющие слова не последовало, ибо лодка была уже всего в нескольких футах от судна. Уайлдер поднялся на палубу среди глубокого и, как ему показалось, зловещего молчания. Ночь была темная, но звезды, мерцавшие в небе, светили достаточно ярко, чтобы зоркий глаз моряка мог различать предметы. Очутившись на палубе, наш молодой искатель приключений бросил по сторонам беглый испытующий взгляд, как будто этот беглый осмотр мог разрешить все его сомнения. Человек, невежественный в морском деле, поразился бы, в каком порядке над темной массой корпуса вздымались к небу высокие мачты с как бы висящим в воздухе такелажем, чьи темные линии перекрещивались одна с другой, так что их весьма осмысленное переплетение могло показаться путаницей и неразберихой. Но все эти знакомые Уайлдеру предметы не привлекали сейчас его внимания. Он бросил быстрый взгляд вокруг себя, За исключением одного человека, закутанного в широкий морской плащ, по-видимому, офицера, на палубе не было ни души. С каждой стороны ее выступали грозные батареи, установленные в прекрасном и внушительном порядке. Но нигде не было и намека на множество людей, всегда заполняющих палубу вооруженного корабля и необходимых приорудиях. Разумеется, в такой час большая часть команды должна была находиться по койкам, но ведь на вахте всегда полагается оставлять столько людей, сколько требуется для безопасности судна. Поэтому, увидев перед собой только одного человека, наш искатель приключений ощутил всю неловкость своего положения и необходимость как-то объясниться. «Вы, наверное, удивлены, сэр», — сказал он, — «что я избрал для своего посещения столь поздний час». «Да, вас ждали раньше», — был короткий ответ. «Ждали?» «Да, ждали. Разве я не видел, как вы с двумя своими товарищами, что сидят сейчас в лодке, целых полдня рассматривали нас с пристани и даже со старой башней на холме». «О чем говорит такое любопытство, как мне о намерении попасть сюда?» «Удивительно», — вскричал Уайлдер, несколько даже встревоженный. «Так вы знали мои намерения?» «Послушайте, дружище», — прервал его собеседник, негромко рассмеявшись, «судя по одежде и всему вашему виду, вы моряк. Что же вы думаете, на нашем судне нет подзорных труб? Или мы не умеем ими пользоваться? У вас, наверное, есть причина так пристально следить за тем, что делают незнакомые вам люди на берегу. М -м, а может, мы ждем груз?» но я полагаю, вы прибыли сюда в такой поздний час не для того, чтобы посмотреть нашу декларацию садового груза. Вы хотите видеть капитана? А разве не его я вижу? Где? Быстро спросил тот, встрепенувшись, и тем самым обнаруживая свой почтительный страх перед начальником. Перед собой? Перед вами? Нет, в нашем списочном составе я пока не занимаю такой высокой должности. Хотя когда-нибудь, может, придет и мое время. Скажите-ка, приятель, вы когда плыли к нам... «Прошли под кормой вон того судна, что дрейфует по течению». «Конечно, как видите, он как раз на моем курсе». «Судно, видимо, в отличном состоянии и хорошо снабжено всем необходимым. Говорят, оно готово к отплытию». «Похоже, что так. Паруса наготове, и осадка у него такая, будто оно полностью нагружено». «Чем?» — быстро спросил собеседник. «Думаю, тем, что указано в его декларации. Но вы-то как будто еще не грузились. Если вам предстоит грузиться в этом порту...» «Вы выйдете в море не раньше, чем через несколько дней». «Не думаю, чтобы мы надолго задержались после того, как отплывет наш сосед», — суховатым тоном заметил тот. Затем, словно испугавшись, что проговорился, он быстро добавил. «Вы же знаете, у нас, работорговцев, на борту нет почти никакого груза, кроме ручных кандалов до да нескольких бочонков риса. А остальной наш балласт состоит из пушек да ядер, которыми их заряжают». «А разве такое тяжелое вооружение обычное дело?» «Может быть, да, может быть и нет. Правду сказать, на побережье закон немного многого стоит, и сила зачастую нужнее, чем право. Наверное, наши хозяева и решили, что если на борту окажется достаточно орудий и снаряжения, хуже от этого не будет. Тогда следовало бы дать вам и людей, которые умеют с ними обращаться». Об этом они, очевидно, позабыли. Эти слова почти заглушил тот же зычный голос, что окликал лодку Уайлдера. Над волнами снова прокатился мощный рев, означавший, кто идет. Последовал быстрый и короткий ответ по всем морским правилам, но произнесенный осторожно и негромко. Человека, с которым Уайлдер вел столь двусмысленную беседу, видимо, смутило это внезапная помеха, и он несколько растерялся, не зная, как ему дальше себя вести. Он сделал было движение, словно желая отвести посетителя в каюту, однако плеск весел послышался у самого борта, возвещая, что теперь уже поздно. Велев своему собеседнику не двигаться с места, человек устремился к шкафуту, чтобы встретить вновь прибывших. Шкафут — часть верхней палубы от фок до грофт-мачты. Таким образом, Уайлдер внезапно очутился в полном одиночестве. Это дало ему возможность возобновить свои наблюдения и разглядеть только что подплывших людей. Из шлюпки на палубу в глубоком молчании поднялись пять или шесть атлетически сложенных матросов. Они о чем-то пошептались с офицером, очевидно, что-то доложив ему и получив от него какой-то приказ. Затем с грот мачты спустили трос, и конец его бросили в лодку. Через минуту груз, который надо было поднять на палубу, закачался в воздухе, затем его медленно опустили, осторожно подтянули к борту и, наконец, благополучно положили на палубу. Во время всей этой процедуры, которая сама по себе является вполне обычным делом на судне, стоящем на якоре в порту, Уайлдер изо всех сил напрягал зрение. Темная масса, поднятая из лодки, вырисовывалась на более светлом фоне неба, и она показалась ему похожей на человеческое тело. Теперь вокруг нее столпились моряки, началась какая-то суета, послышался долгий приглушенный разговор, потом матросы подняли груз или тело и исчезли вместе с ним за мачтами, шлюпками и пушками, загромождавшими носовую часть судна. Происшествие это весьма заинтересовало Уайлдера, но не настолько, чтобы он не заметил добрую дюжину каких-то предметов, которые внезапно выступили из зареев и других особенно темных частей корабля. Это могли быть качающиеся блоки, но в то же время они сильно смахивали на человеческие головы, тем более что появлялись и исчезали как-то уж очень одновременно. По правде сказать, наш искатель приключений нисколько не сомневался в том, что именно любопытство заставило высунуться из укрытий все эти головы. Впрочем, ему не довелось долго размышлять об этих незначительных обстоятельствах, так как вскоре к нему вновь подошел его собеседник. «Вы, наверное, сами знаете, как трудно собирать матросов с берега, когда судно готовится к отплытию», — заметил он. «Но здесь, как я вижу, их поднимают наверх довольно несложным способом», — ответил Уайлдер. «Ах, это вы насчет парня на канате. У вас, приятель, неплохое зрение, раз вы на таком расстоянии отличаете складную нож от свайки. Но парень этот буянил». То есть он не то чтобы буйный, он просто пьян стельку и буянил. И, по-видимому, вполне удовлетворенный своим юмором и тем, что ему удалось дать такое простое объяснение, офицер захихикал совершенно довольный собой. «Но вы все время на палубе», — быстро добавил он, — «а капитан ждет вас у себя в каюте. Пойдемте, я вас отведу». «Постойте», — возразил Уайлдер, — «не лучше ли сперва доложить обо мне?» «Да он и так знает, что вы здесь. У нас тут до его ушей все доходит задолго до того, как попадает в шкалочный журнал». Уайлдер ничего больше не ответил, выказав, однако, полную готовность отправиться к капитану. Офицер подвел его к переборке, отделявшей капитанскую каюту от шканцев, и, указав на дверь, шепнул «Постучите два раза, и если он ответит, входите». Уайлдер сделал то, что ему сказали. Он постучал, но его либо не услышали, либо не пожелали ответить. Тогда он постучал снова и услышал «Войдите». Молодой моряк, обреваемый разнообразными чувствами, которые найдут себе исход в дальнейшем нашем рассказе, открыл дверь и очутился лицом к лицу с незнакомцем в зеленом, залитым светом яркой лампы. Глава шестая. Эпиграф. Простейший план. Взять тех, кто власть имеет, и тех держать, кто сможет. Вордсворд. Помещение, куда вошел наш искатель приключений, довольно хорошо обрисовывало характер своего владельца — По форме и размерам это была обычная каюта, но обстановка и убранство ее являли странную смесь роскоши и воинственности. Висячая лампа была из массивного серебра, сама форма ее и отделка указывали на то, что в свое время она освещала некое более священное убежище. Массивные канделябры из того же драгоценного металла и тоже служившие в свое время церковной утварью стояли на внушительного вида столе красного дерева, все еще не потускневшем, хотя ему и было добрых полсотни лет. Резные ножки с упорами в виде позолоченных звериных лап явно говорили о том, что стол первоначально предназначался отнюдь не для корабельной каюты. Вдоль транса стояла ложа, покрытая вышитым бархатным одеялом, а у переборки напротив тахта, обитая голубым шелком и заваленная грудой подушек, очевидно, даже Азия принесла свою дань любящему удобство и роскошь владельцу капитанской каюты. Трансы поперечные горизонтальные ребра, образовывавшие оконечность кормы. Кроме этих бросающихся в глаза предметов обстановки были там зеркала, серебряная и золотая посуда, и даже портьеры. Причем все эти вещи были самого различного стиля. Словом, странный их владелец, по-видимому, руководствовался в их выборе только собственным вкусом и думал скорее о великолепии каждого предмета, чем о полезных его свойствах или соответствии со всем окружающим. На фоне этого богатства и пышности грозные орудия войны выделялись особенно резко. В каюте находились четыре пушки, привлекшие к себе внимание Уайлдера своими размерами. Опытный моряк с первого взгляда сообразил, что их расположение в каюте позволяет в любой момент воспользоваться ими, и что довольно пяти минут, чтобы очистить помещение от пышного хлама и превратить его в грозную и хорошо защищенную батарею. Пистолеты, сабли, полупики, абордажные топоры и другое мелкое оружие моряков — было развешено и разложено в каюте с таким расчетом, чтобы служить своего рода воинственным украшением и находиться постоянно под рукой. Вокруг мачты составлены были мушкеты, а мощные деревянные подпоры по обеим сторонам двери достаточно ясно показывали, что переборку легко можно превратить в баррикаду. Все устройство каюты свидетельствовало о том, что она считалась подлинной цитаделью судна. Подтверждалось это и тем, что в ней имелся люк, сообщавшийся с помещением младших офицеров и ведший прямо в крюит-камеру. Крюит-камера — каюта для хранения пороха, расположенная обычно ниже ватерлинии судна. Такое расположение корабельных помещений, несколько отличавшееся от того, к которому привык Уайлдер, сразу же бросилось ему в глаза, хотя у него и не было времени строить догадки относительно смысла и назначения всего увиденного. Когда незнакомец в зеленом ибо одет он был так же, как в первую свою встречу с читателем, встал при входе посетителя, на лице его отразилось скрытое удовлетворение, может быть, несколько смешанное с иронией. Некоторое время оба глядели друг на друга, не произнося ни слова. Наконец, мнимый юрист счел, что пора прервать неловкое молчание. «Какое счастливое обстоятельство побудило вас оказать этому судну честь вашим посещением? – спросил он. «Думается, я могу ответить, что получил приглашение от самого капитана», ответил Уайлдер таким же твердым и спокойным тоном, как и его собеседник. «А разве он показал вам свой патент, когда выдал себя за капитана?» «Говорят, на море командиру любого судна полагается иметь документы, подтверждающие его звание». «А как насчет этого смотрят в университетах?» «Похоже, что я могу сбросить с себя адвокатскую мантию и взять в руки свайку» с улыбкой ответил хозяин каюты. «В нашем с вами деле, впрочем, вы, кажется, предпочитаете слово «профессия», есть нечто такое, что позволяет опознать друг друга». «Да?» — мистер Уайлдер с достоинством добавил он садясь и жестом предлагая гостю сделать то же самое. «Я, как и вы, всю свою жизнь был моряком и счастлив сообщить это вам, командую этим доблестным судном». «Тогда вы должны согласиться, что я не вторгся к вам без приглашения». «Охотно соглашаюсь». «Мое судно понравилось вам. Я же, со своей стороны, готов заверить вас, что впечатление, которое вы произвели на меня, заставляет меня сожалеть, что мы не познакомились с вами раньше. Вы хотите поступить на службу?» «Да, стыдно бездельничать в такое неспокойное время». «Отлично. Мир, где мы с вами живем, мистер Уайлдер, устроен странно. Одни считают себя в опасности, если под ними что-либо менее основательное, чем твердая земля». Другие счастливы, если могут верить свою судьбу морю. Опять же, одни полагают, что человек должен обо всем молить Бога, а другие без лишних слов сами берут, те блага, просить о которых им не досуг или нет охоты. Вы, несомненно, сочли благоразумным разознать, чем мы, собственно, занимаемся, прежде чем явились сюда наниматься. Ньюпортские горожане утверждают, что вы работорговец. Деревенские сплитники никогда не ошибаются. Если на земле когда-либо существовали колдуны, то первым из их коварного племени был деревенский трактирщик, вторым — деревенский врач, а третьим — деревенский поп. Право на четвертое место могли бы оспаривать цирюльник и портной. Родерик, при этом последнем слове, которым капитан сам так бесцеремонно прервал свою речь, он легонько ударил в китайский гонг, свисавший с одного из бимсов потолка, так что до него не трудно было достать рукой. «Эй, Родерик, ты уснул?» На шканцах имелись две офицерские каюты. Дверь одной из них открылась, и перед капитаном вытянулся в ожидании резвый мальчик. «Шлюпка возвратилась?» Ответ был утвердительный. «Все в порядке?» «Генерал у себя в каюте, сэр, и может ответить вам лучше, чем я». «Ну так пусть генерал явится и доложит мне об исходе дела». Любопытство Уайлдера было до того возбуждено, что он даже затаил дыхание, чтобы не отвлекать собеседника которым внезапно овладела задумчивость. Мальчик скользнул в люк с проворством змеи, или, вернее, лисицы, прячущейся в нору, и в каюте воцарилась глубокая тишина. Капитан сидел, подперев голову рукой и словно позабыв о присутствии постороннего. Молчание могло бы продлиться очень долго, если бы его не прервало появление третьего человека. Прямая, словно застывшая фигура, медленно выросла в узком отверстии люка, совсем как театральный призрак на сцене. Высунувшись до пояса, человек остановился, и их капитана повернулось лицо, выражавшее глубокое почтение. «Явился по вашему приказанию», — произнес глухой голос, причем губы говорившего почти не шевельнулись. Уайлдер вздрогнул от неожиданности. Впрочем, облик стоявшего в люке человека был настолько примечателен, что изумил бы любого зрителя. Человеку этому было лет пятьдесят, судя по его огрубевшим и словно задубившимся на морской службе чертам. Лицо было красное, на щеках проступали весьма характерные сетки тонких жилок, удивительно напоминающие извивы виноградной лозы, и, видимо, не зря служащие основанием для поговорки «доброе вино само за себя» говорит. Череп был лысый, но над каждым ухом виднелись клочки седоватых, напомаженных и по-военному взбитых волос. Длинную шею обвивал черный галстук, плечи, руки и все туловище свидетельствовали о том, что человек этот высокого роста. Он закутан был в плащ, явно служивший чем-то вроде маскарадного домино, несмотря на свой довольно строгий покрой. Когда человек заговорил, капитан поднял голову и воскликнул, словно изумившись его появлению. «Ах, генерал, вы уже на своем посту? Ну, были на берегу?» «Да. Нашли то место и того человека, и то, и другое. Что же вы сделали?» Выполнил приказ. «Отлично, вы не офицер, а просто образец исполнительности, и я всегда об этом помню». Он кричал. Мы заткнули ему рот кляпом. «Упрощенный способ пресекать жалобы. Все сделано так, как следовало, генерал. И, как всегда, вы заслужили полное мое одобрение. Тогда вознаградите меня. Чем же? У вас и без того самый высокий ранг, какой я в состоянии дать. После него уже только дворянское звание. Вот еще. Мои люди выглядят не лучше разных там ополченцев. Их надо одеть». «Оденем?» и так, что даже гвардейцы Его Величества будут обмундированы хуже. Спокойной ночи, генерал. Фигура опустилась в люк и исчезла точно призрак, совершенно так же, как появилась. Уайлдер снова остался наедине с капитаном. Тот, казалось, только сейчас сообразил, что странная беседа произошла при человеке, почти ему неизвестном и, вероятно, ожидающем каких-либо объяснений. «Мой друг, что сейчас был здесь», произнес он высокомерно и в то же время нравоучительно, Командует отрядом, который на судне более регулярно назывался бы «морской пехотой». Он начал как младший офицер, но благодаря своим заслугам поднялся до своей нынешней высокой должности. Вы чувствуете, как сильно от него пахнет казармой? Во всяком случае, больше, чем морем. Но разве работорговцы всегда имеют такое основательное военное снаряжение? Вы ведь вооружены до зубов». «Прежде чем мы обсудим нашу сделку, вы узнаете о нас побольше», — с улыбкой ответил капитан. Затем он открыл ящичек, стоявший на столе, вынул оттуда свиток пергамента, невозмутимо протянул его Уайлдеру и, быстро окинув молодого человека, испытующим взглядом своих беспокойных глаз, произнес, «Можете убедиться, что у нас имеются охранные грамоты, и что нам дано право, занимаясь нашим мирным делом, сражаться наравне с королевскими кораблями». «Но это же патент на БРИК». «Верно, верно. Я дал вам не ту бумагу. Думаю, что вот это окажется именно той». «Да, это подлинный патент на славное судно «Семь сестер». «Но ведь у вас больше десяти пушек, а эти орудия здесь в каюте не четырех, а девятидюймовые». «Вы так придирчивы! Словно из нас двоих вы судейский, а я легкомысленный моряк. «Полагаю, вы слышали о такой вещи, как расширение патента». Продолжал капитан, небрежно бросив пергамент на кучку других документов. Затем, встав со своего кресла, он принялся быстро расхаживать взад и вперед по каюте. «Нет нужды говорить вам, мистер Уайлдер, что мы ведем весьма смелую игру. Некоторые считают ее незаконной. Но поскольку я не искушен в богословских спорах, этого вопроса мы касаться не станем. Вы явились сюда хорошо, знаете, чего хотите?» «Я ищу место. Не сомневаюсь, что вы обдумали и уже решили...» На каком судне готов пуститься в плавание? Чтобы не терять времени и говорить на чистоту, как подобает двум честным морякам, я сразу же признаюсь, что мне нужен такой человек, как вы. Смелый и опытный моряк, постарше вас, но, скажу с уверенностью, не более достойный, еще месяц назад занимал офицерскую каюту на бакборте, но он, увы, пошел на корм рыбам. Утонул. Что вы, нет, он погиб в бою с королевским судном. С королевским судном? Неужто вы расширили свой патент настолько, что сочли возможным вступить в сражение с кораблем Его Величества? А разве кроме Георга Второго нет других королей? Может быть, тот король плавал под белым флагом? Может быть, под датским? Имеется в виду французский королевский флаг, золотые лилии на белом фоне. Во всяком случае офицер, о котором я говорю, был доблестным человеком, и койка его сейчас так же пуста, как в тот день, когда мы сняли с нее его тело и бросили в море. Он-то уж мог бы принять командование, в случае, если бы меня сразил злой Рог. Мне было бы спокойнее умирать, если бы я был уверен, что это благородное судно попадет в руки человека, который сумеет должным образом им воспользоваться. Но ведь, стрясись, такая беда, владельцы судна сами назначили бы вам преемника. «Владельцы — люди весьма благоразумные», — ответил капитан, снова бросив на своего гостя испытующий взгляд, заставивший Уайлдера опустить глаза. Они резко беспокоят меня придирками или приказаниями. Они к вам снисходительны. Но я вижу здесь среди корабельного хлама немало различных флагов. Вероятно, вам разрешают пользоваться любым из них по своему усмотрению. При этом вопросе многозначительные и понимающие взгляды собеседников скрестились. Капитан вынул из полуоткрытого ящика один флаг, привлекший внимание гостя, и, развернув его во всю ширину, сказал, «Как видите, это лилии Франции». Герб с претензиями на незапятнанность. Неплохая эмблема, достойная безукоризненных французов. Тем не менее, он несколько загрязнился от долгого употребления. Вот расчетливый голландец. Просто, солидно, дешево. Я не очень люблю их флаг. Если корабль, идущий под ним, представляет собой ценность, владельцы не очень-то склонны отдавать его. Вот флаг чванливых гамбуржцев. Они владеют всего одним богатым городом, и хвалятся этим, выставляя на показ его башни. О прочих своих богатствах они в этой аллегории предпочитают мудро умалчивать. А вот полумесяцы турков, нации лунатиков, воображающие себя наследницей Царства Небесного. Пускай себе наслаждаются этим сознанием, они редко ищут благословения небес в открытом море. А это африканцы, мелкие спутники, вращающиеся вокруг турецкой луны. Я мало общался с этими господами, они редко возят ценный груз, Ага, вот кого я люблю, пышный испанец. Желтое поле напоминает о сокровищах его рудников, а корона? Можно подумать, она и впрямь отлита из золота. Так и хочется протянуть руку и схватить ее. А вот и более скромный, но все же богатый португалец. Я всегда считал, что такие вот роскошные безделушки, я имею в виду распятие, которое, как видите, висит в благочестивом соседстве с дверью моей каюты, вставлены настоящие бразильские алмазы. Уайлдер обернулся и взглянул на драгоценную эмблему, действительно висевшую на переборке в нескольких дюймах от указанного места. Удовлетворив свое любопытство, он опять было принялся рассматривать флаги, как вдруг почувствовал на себе еще один из тех испытующих взглядов, которыми капитан старался украдкой прочесть мысли, отражавшиеся на лицах его собеседников. Возможно, он и сейчас пытался выяснить, какое впечатление производит на гости вся эта обильная выставка. Как бы то ни было, Уайлдер не мог сдержать улыбку — Ему пришло в голову, что каюта была убрана таким образом нарочно в предвидении его прихода и в расчете на то, что пышность убранства окажет на него благоприятное воздействие. Капитан заметил эту улыбку и, может быть, неправильно истолковал ее. Во всяком случае, именно эти верные или неверные догадки побудили его продолжать ироническое описание флагов еще более живо и весело, чем прежде. Эти двуглавые чудища — сухопутные птицы и редко отваживаются вылетать в открытый океан, — продолжал он. — Они не для меня. Речь идет, по-видимому, о русском императорском гербе. В XVIII веке русские суда действительно больше всего плавали в европейских водах. Вот мужественный, доблестный датчанин, вот упорный швед. А это мелкота, — произнес он быстро, проведя рукой по более тонким валикам, аккуратно лежавшим на отведенных им местах. Хотя она тоже развивает по ветру свои тряпки, подобно великим державам. Вот роскошный неаполитанец. Ах! Вот, наконец, и ключи от Царства Небесного. Флаг самый подходящий, чтобы умереть под ним. Однажды под этим самым лоскутком я сцепился в рукопашную с тяжело вооруженным алжирским корсаром. Как вы решились сражаться под знаменем церкви? Исключительно из благочестия. Я представил себе, как изумиться варвариец, обнаружив, что мы отнюдь не возносим к небу молитвы. Не успели мы дать по нему один-два залпа, как он стал клясться, что сам Аллах предопределил ему сдаться когда я обрушился на него с наветренной стороны, мусульманин, наверное, решил, что его атакует весь святой Конклав, и что близок конец Магомета и всех его потомков». Конклав — совет кардиналов при римском папе. «Признаюсь, я сам спровоцировал столкновение, показав ему эти мирные ключи. Он ведь по тупости своей полагал, что они открывают добрую половину несгораемых шкафов христианского мира». «И вы отпустили его, когда он признал свою ошибку?» «Да, с должным напутствием». Мы обменялись кое-какими товарами и расстались. Я оставил его курить трубку в бурном море с форстенгой за бортом, с безаньмачтой под кормой и шестью семью пробоинами в подводной части, куда все время вливалось ровно столько воды, сколько ее откачивали. Он был на верном пути к тому, чтобы обрести свою долю райского блаженства. Но так предопределил Аллах, и он был доволен. «А это что за флаги? О них вы не упомянули. Их много, и они богато расшиты». Это флаги Англии. Они подобны ей самой, аристократично пестры, как ее партии, и не лишены юмора. Здесь есть тряпье для всех рангов и положений, как будто люди не сделаны из одного теста, и подданные одного королевства не могут плавать под одним флагом. Вот флаг лорда главного адмирала, вот святой Георгий, вот красное поле, вот голубое, на любой случай или для любой прихоти. Вот полосы матери Индии и даже сам королевский штандарт. Имеется в виду флаг уст компании. Королевский штандарт — флаг, который несет судно лишь во время пребывания на нем короля. Королевский штандарт? Почему нет? Ведь говорят же, что капитан самодержится на своем корабле. Да, это штандарт короля. И более того, мы поднимали его, когда встретились с адмиралом. То есть как? — вскричал молодой человек с ужасом, который испытывает священнослужитель при виде святотатства. — Поднимать королевский штандарт перед адмиральским судном? «Все мы знаем, как трудно, даже опасно выкинуть ради забавы хотя бы простой вымпел виду королевского крейсера». «Люблю подразнить этих негодяев», — призвал его капитан с приглушенным но горьким смехом. «В этом есть какое-то особое удовольствие. Они не раз пытались наказать меня за это, но всегда безуспешно, силенок не хватало. Но вы-то понимаете, как приятно сводить счеты с законом, выставив на показ это широкое полотнище. Больше говорить не стоит». «А каким из всех этих флагов вы чаще всего пользуетесь?» — спросил Уэлдер после краткого, но глубокого раздумья. «В этом отношении я прихотлив, как пятнадцатилетняя девчонка в выборе лент. Иногда я меняю по флагов в день. Немало достойных купцов, придя в порт, рассказывали чистую правду то о голландце, то о датчанине, с которым они перемолвились словечком в открытом море. В дни сражений у меня на этот счет тоже бывают всякие причуды, но особенно я люблю один флаг». Такой же. Капитан положил руку на один из свернутых флагов и на минуту замер. Он смотрел на своего гостя так пристально и напряженно, что, казалось, читал в самых глубинах его души. Затем он развернул перед юношей ровное кроваво-красное полотнище без вышивки, без всяких украшений и торжественно произнес «Вот он». Но ведь это пиратский флаг, да? И он мне больше по вкусу, чем мрачное черные поле с черепами и прочей ребяческой чепухой. Этот флаг не угрожает. Он просто говорит, купить меня можно только такой ценой. Мистер Уайлдер, на наставив оставив иронически шутливый тон, с которым вел предшествующий разговор, и в голосе его зазвучали властные нотки, мы понимаем друг друга. Пора каждому из нас плавать под собственным флагом. Нужно ли говорить вам, кто я? Полагаю, что не нужно, сказал Уайлдер. Если я верно толкую все эти явные приметы... «Передо мною...» «Красный корсар», — докончил его собеседник, заметив, что Уэлдер не решается произнести эти страстные слова. «Да, это так, и я надеюсь, что наш разговор — начало прочной и долгой дружбы. Сам не понимаю, почему с момента нашей первой встречи меня влечет к вам какое-то неизъяснимое, но сильное чувство. Может быть, я ощутил пустоту, которую мое положение создает вокруг меня? Как бы то ни было, я принимаю вас от всего сердца» с распростертыми объятиями. Хотя все, что предшествовало этому открытому объяснению, доказывало, что Уайлдер и раньше имел некоторые представления о характере корабля, на который он так смело явился, молодой моряк не без смущения выслушал признание собеседника. Слава этого знаменитого пирата, его дерзновенность и щедрость, так часто сочетавшиеся с жестокостью, его неизменное презрение к смерти, все это, вероятно, теснилось в уме нашего искателя приключений — и заставляла его колебаться. Он готовился принять важное решение о всем нам свойственных колебания на серьезных жизненных поворотах, даже если повороты эти отнюдь не неожиданны. «Вы не ошиблись ни насчет моих намерений, ни насчет моих подозрений», произнес он наконец, «ибо, должен признаться, я искал именно ваш корабль. Я согласен служить у вас. С этой минуты вы можете назначить меня на любую должность, к какой я, по вашему мнению, более всего подхожу». Вы будете моим первым помощником. Утром это будет объявлено всей команде. И если окажется, что я в вас не ошибся, вы станете моим преемником в случае моей смерти. Может быть, вас поразит, что я так внезапно проникся к вам доверием. Пожалуй, это и впрямь немного странно. Но ведь мы не можем набирать людей с барабанным боем на улицах английских городов, как вербовщики Королевского флота». «И если я сколько-нибудь понимаю людей, то мне сдается, что, беззаветно доверившись вашей честности, я одним этим укрепил в вас расположение ко мне». «Вы правы», — вскричал Уайлдер с внезапным порывом. Корсар спокойно улыбнулся и продолжал. «У молодых людей вашего возраста зачастую душа нараспашку. Но, оставив даже в стороне мою к вам симпатию, должен сказать, дабы вы не потеряли веру в осмотрительность вашего командира, что мы с вами уже встречались раньше». Мне стало известно о вашем намерении разыскать меня и предложить мне свои услуги. Это невозможно, вскричал Уайлдер. Ни один человек не может быть вполне уверен, что его тайные помыслы никем не разгаданы, перебил Корсар. Если у него такое открытое лицо, как у вас. Только сутки назад вы находились в добром городе Бостоне. Охотно признаю, но сейчас вы признаете и все остальное. Вы проявили слишком сильное любопытство расспрашивая Олуха, который заявил, что мы отобрали у него паруса и провиант. «Лживый негодяй! Пусть не попадается мне вторично. Не то получит такой урок, что сразу научится быть честнее. Неужели он воображает, что такая жалкая добыча могла бы заставить меня развернуть паруса хоть на дюйм или спустить в море шлюпку?» «Значит, все это неправда?» — спросил Уайльд, не скрывая изумления. «Правда? Да разве я таков, как меня расписывают?» «Приглядитесь-ка получше к чудовищу, чтобы от вас ничто не ускользнуло», ответил корсар со сдавленным смехом, в котором презрение к кривите старалась заглушить уязвленную гордость. «Где рога? Где копыта? потяните к носом воздух, разве здесь пахнет серой?» «Но довольно об этом. Я узнал, что вы наводили о нас справки, и мне понравилось ваше лицо. Словом, я решил вас изучить. Действовал я довольно осторожно, но все-таки подошел к вам настолько близко, что достиг своей цели». «Вы понравились мне, Уайлдер, и, надеюсь, вы ответите мне взаимностью». Новоиспеченный пират ответил поклоном на любезные слова начальника и промолчал, видимо, не зная, что сказать. Затем, словно желая поскорее положить конец разговору, он быстро произнес «Теперь, когда мы договорились, я не стану вам больше докучать и уеду на ночь, а утром возвращусь и приступлю к своим новым обязанностям». «Уедете?» — воскликнул Корсар, резко останавливаясь, и устремив испытующий взгляд на молодого человека мои офицеры обычно не оставляют корабль в такой поздний час моряк должен любить свое судно и ночевать на берегу только в случае крайней нужды давайте объяснимся до конца быстро возразил уайдер если я должен быть рабом и нужен вам как добавочный болт или заклепка на обшивке тогда сделки нашей конец М -м, ваш пыл сэр нравится мне больше чем ваше благоразумие «Я человек привязчивый и не люблю даже самые короткие разлуки с друзьями. Чего вам недостает на судне? Я не стану говорить о низменных предметах, которыми удовлетворяются простейшие потребности. На вас научили ценить творение человеческого разума. Здесь много книг. У вас изысканный вкус. Здесь кругом красивые вещи. Вы бедны. Здесь богатство». «Все это ничто без свободы», — последовал холодный ответ. «А какой свободы вы хотите?» «Надеюсь, молодой человек, вы не обманете так скоро мое доверие. Мы ведь познакомились совсем недавно, и я, может быть, слишком опрометчиво открылся вам. Я должен вернуться на берег, хотя бы для того, чтобы знать, что мне доверяют, что я не пленник», — твердо сказал Уайлдер. «Все, что вы говорите, либо свидетельствует о благородстве чувств, либо прикрывает величайшую подлость», — произнес Корсар после минутного размышления. «Решаюсь поверить в первое». «Обещайте мне, что, находясь в Ньюпорте, вы ни одной живой душе не скажете, что представляет собой мой корабль». «Могу поклясться», — с горячностью прервал Уайлдер. «На этом кресте, на этом усыпанном алмазами кресте», — с царкастическим смехом подхватил корсар. «Нет, сэр», — добавил он с горделивой улыбкой, презрительно отбросив от себя драгоценную вещь, — «клясться подобает людям, которым нужны законы, чтобы заставить их выполнять обещанное». Мне же нужно только ясное и недвусмысленное слово джентльмена. Тогда я прямо и недвусмысленно заявляю. Находясь в Ньюпорте, я никому не открою, что представляет собой этот корабль, если вы сами не пожелаете или не прикажете мне сделать это. Более того, больше ничего не нужно. Будем скупы на обещания и не станем тратить лишние слова. Возможно, наступит такое время, когда вам без всякого ущерба для меня окажется выгоднее не быть связанным обещаниями.